Глава 60 Офис Уилли Норриса располагался в некогда жилом районе примерно в миле от магазина-пекарни Линда Друс. Едва они вошли, как навстречу им незамедлительно поднялась молодая женщина. Встретила она их крайне вежливо, если даже не робко, хотя Деккер углядел у нее на лице опаску и даже чуть ли не испуг. На ней были потертые сапожки, джинсы и белая рубашка с длинным рукавом. Компьютеру на металлическом столе было по меньшей мере лет десять. Всю поверхность стола усыпали какие-то бумаги. На подъездной дорожке они миновали два автомобиля, наверхонький «Лексус» с откидным верхом, сверкающий черным лаком, и основательно проржавевший древний фордовский пикап. Деккер сразу сообразил, какая из машин принадлежит Норрису, а какая его секретарша. Вскоре в приемную вошел и сам Уилли Норрис, невысокий полноватые, полноватый, с зализанными назад сидеющими волосами, острым подбородком, узким и тоже острым, будто горный хребет носом и маленькими глазками, поблескивающими из припухших глазниц, словно кусочки антрацита. На нем был плохо сидящий серый костюм тройка, из пальцев небрежно свисала сигарета. Довольно развязно поприветствовав посетителей, Норис провел их к себе и закрыл за ними дверь. Деккер оглядел комнату, в которой некогда явно размещалась спальня. В нишу отстроенного одежного шкафа Был втиснут конторский стеллаж, заполненный пластиковыми скоросшивателями, а на грязном ковре стоял антикварный письменный стол с вычурной резьбой. На стене висело несколько вставленных в рамки сертификатов, свидетельствующих о членстве в различных страховых организациях. Норрис уселся за стол, махнул гостям настоящей напротив него стулья. Затянувшись напоследок, затушил сигарету переполненной пепельницы. Уныло улыбнулся. «Сам-то себя и застраховать не могу». «Ожирение, курение, легкие ни к черту, почки хоть выбрасывай!» «Никогда не поздно начать жизнь сначала», — вежливо заметила Джеймисон. «По-моему, лично мне уже поздновато. Нужна страховка, ребята?» «Да, моей сестре, она только что потеряла мужа». Э, «Передоз?» — уточнил Норрис, пожалуй, с несколько излишней поспешностью. «Нет, а почему вы так решили?» — удивилась Джеймисон. «Вы, видать, не из наших краев. Вы, дамочка, молодая, так что могу предположить, что и ваша сестричка тоже, ее муж. А молодежь тут почитает только от наркоты и мрет, либо на машинах под кайфом гробится, либо передоз». Он погиб в результате несчастного случая на производстве. «Ну ладно, на производстве, так на производстве». «Можете объяснить, как это вообще делается?» «Да запросто». Норрис выдвинул из стола ящик, порылся в нем и вручил Джемисон папку с несколькими разрозненными листками внутри. «Вот, это поможет ей оформить заявление. Но если есть какие-то конкретные вопросы, могу вам сразу на них ответить. Или пусть она сама подъедет. Только нужно заранее договориться о встрече». «Насколько я понимаю, в придачу к заявлению ей нужно будет пройти медосмотр и еще какие-то проверки?» – спросил Деккер. «Смотря на какое страховое покрытие она рассчитывает, есть компании, которые смотрят на все эти проверки сквозь пальцы, могут выписать вам полис на небольшую сумму и без всякого медосмотра». При расчете страховых рисков они полагаются просто на общую статистику, но лично я предпочитаю так дела не делать, особенно здесь». «Из-за всех этих передозировок?» – уточнил Деккер. «Совершенно верно. Старый, молодой, без разницы. Не ту таблеточку заглотнула, тебе каюк». «А на какую сумму можно приобрести страховку?» – спросил Деккер. «Зависит от конкретного человека и еще от того, что страховая одобрит». Если вы рассчитываете получить полис на огромную сумму, а дела у вас швах, то это будет проблематично. Важно еще, как вы зарабатываете себя на жизнь. Если воспитатель в детском садике, это одно дело. Если полицейский или пожарный, то это уже фактор, повышающий риск. Страховая может не одобрить такой полис, или же пересчитать взносы с повышающим коэффициентом. Или даже исключить из перечно страховых случаев вашу смерть в результате выполнения профессиональных обязанностей. Так что если вы копы вас застрелили на дежурстве, то нифига вашему выгодоприобретателю не выплатят». Моей сестре 33, у нее превосходное здоровье. Она домохозяйка, воспитывающая малолетнюю дочь». Джеймсон выразительно посмотрела на переполненную пепельницу. «И она не курит». «Окей. Только на основании этих слов, естественно, ничего обещать не могу, но на какое страховое покрытие она рассчитывает?» «Может, миллион или больше? В смысле, это нормально?» «Для кого-то нормально, для кого-то нет», — хихикнув, ответил Норрис. Но начнем с основ. В частности, у страхования жизни есть несколько разновидностей. Взять, к примеру, пожизненное страхование на случай смерти и так называемое универсальное, оно же регулируемое. Это больше накопительные виды, вроде пенсионных программ, основная задача которых на самом деле собрать за оговоренное время денежную сумму, под которую можно по ходу дела брать кредиты и все такое. Универсальное страхование – вид более гибкий, чем пожизненное, но, по-моему, Под страхованием жизни вы понимаете тот старый добрый вид, при котором выплата производится исключительно в случае смерти. Он предусматривает фиксированные взносы на определенный период времени. Обычно это 10, 20 или 30 лет. Но тут тоже есть свои нюансы. К примеру, если у вас есть маленький ребенок, которому в случае вашей смерти потребуется материальная поддержка на протяжении многих лет, то стоит закладывать большее страховое покрытие. То же самое, если у застрахованного достаточно высокий уровень доходов, Его родственникам наверняка захочется и дальше вести привычный образ жизни, а не экономить каждый цент. Есть даже специальные полисы для менеджеров высшего звена и владельцев предприятий. При страховании таких ключевых персон учитываются возможные потери для бизнеса от их смерти. Но, насколько я понимаю, это совсем не ваш случай. На какой размер взносов стоит ориентироваться кому-то вроде моей сестры? Не ловите меня на слове, но при ее возрасте и хорошем состоянии здоровья Полис на 20 лет с покрытием в 1 миллион долларов обойдется примерно в 400 баков в год, плюс-минус. На 30 лет чуть больше 600 в год. Это чисто базовые ставки на основе общей статистики. Не исключено, что она благополучно проживет еще лет 50. Естественно, в таком случае действие того же 30-летнего полиса успеет закончиться, и ей придется заключать новый договор. Но на тот момент она будет уже на седьмом десятке, так что взносы будут не в пример выше и она, может, предпочтет и не возобновлять страховку. В этом случае страховая просто оставит себе все сносы, накопившиеся за 20 или 30 лет, и не выплатит ни цента». «Неплохой бизнес», — обронила Джеймисон. «Благотворительностью в страховании не пахнет», — отозвался Норрис с мешком. Переглянувшись с Деккером, Алекс опять обратилась к Норрису. «Спасибо, тогда я передам все эти материалы сестре, она с вами свяжется». «Ну, вот и замечательно». Норрис встал, Деккер, однако, остался сидеть. «Мы про вас от Линды Друз узнали», — сказал он. Норрис опять опустился в кресло. «Ну да, ну да», — он горестно покачал головой. «Такая беда, так потерять сына. Для меня это тоже был большой удар». «Угу». Она говорила, что на работе он повредил спину и сидел на опиоидных анальгетиках. «Верно. И это не помешало ему оформить страховку?» — удивился Деккер. Норрис пристально посмотрел на него. «Я бы с удовольствием с вами еще потрепался, но дело в том, что у меня важная встреча на носу». Он встал. «Дженни вас проводит. Когда они вышли из его офиса и направились к машине, Джеймисон заметила. «А ты реально его напугал?» декер кивнул. «По-моему, он знает, что мы из ФБР». «Думаешь, тут какое-то страховое мошенничество?» спросила она. «Не исключено. Ставки по взносам, которые он привел, довольно низкие. Такое практически любое осилит без всякой посторонней помощи». «Да, пожалуй», — отсутствующий отозвался Амос. «Тебе явно что-то пришло в голову», — произнесла Джеймисон, пристально глядя на него. «Просто вспомнил кое-какие слова Фреда Росса». «И какие же?» «Что в Бэронвилле вообще нет такого понятия, как «незаконно».